Глава 13. Четверг, 18 февраля 2015. Прошел всего день, а моей дочери уже не хватало материнской стряпни. Выбрасывая в помойку недоеденный сэндвич с сыром, я горел себя за то, что умудрился испортить даже такое простое блюдо. Печальные размышления прервало жужжание мобильного телефона. Звонила Мегги. Скажи что-нибудь приятное, буркнул я вместо приветствия. Тебе предстоит провести вечер с нашей прекрасной дочуркой. Что ж, уже неплохо. Вот только моя готовка, ей что-то не по вкусу. Это все? Наш главный свидетель готов к бою. Сара даст показания. Она его опознала? Да. Она объяснила результаты по ДНК, и мы оказались правы? Да, прямо в точку. Значит, она приедет и расскажет об этом в суде? Именно так. Меня охватило радостное возбуждение. «Что ж, Мэнги, хорошего больше, чем достаточно. А как насчет плохого?» «Ну...» По спине побежали мурашки. «Неужели Сара так и осталась наркоманкой? Кто же тогда ей поверит?» «Так что, продолжай!» Показания Сары можно, в принципе, оспорить, но, говорит она, очень уверенно. Она победитель, это чувствуется. Не хватает только одного — «Эмоций!» Много всякого повидала в жизни, похоже, душа перегорела. Ни слез, ни смеха, полная апатия. Ну, поработаем с ней, подготовим. Да, конечно, только осторожно. Нет, я не говорю, что все так уж плохо, она тебе понравится и, думаю, поможет нам засадить Джессопа. Отлично, Мэгги, просто здорово. Берешь ее на себя? Конечно. А Ройс станет нажимать на метамфетамин, мол, потери памяти и все такое. Потом ее образ жизни. Короче, будь готова ко всему. Постараюсь. Значит, тебе достаются Босх и Джессоп. Ты по-прежнему думаешь, что он даст показания? Джессоп? Да наверняка. Клайв знает, что иначе присяжные его не поймут. Да, я беру Джессепа и Босха тоже. По крайней мере, у Гарри никаких проблем с прошлым. «Если только Клаев чего-нибудь не придумает». «Что ты имеешь в виду?» – подозрительно спросила она. «То, что нельзя недооценивать ловкача, вы, обвинители, слишком самоуверенны, и этим можно воспользоваться». «Спасибо, ваше адвокатское величество. Зарублю себе на носу». «Как там Гарри себя проявил?» «Он верен себе. А что у вас творится?» «Я заглянул на кухню». Хейли сидела на кушетке, разложив перед собой на кофейном столике школьные тетрадки. «Ну, во-первых, у нас есть судья. Брайтман из 112-го отдела». Она помолчала. «Пожалуй, это никому не дает преимуществ. Она не обвинитель и не защитник, просто хороший юрист по гражданским делам». «Ого, справедливый и беспристрастный судья, подумать только!» Мэгги промолчала. Назначила первое рабочее слушание по статусу дела у себя в кабинете, продолжал я, в среду в восемь утра до начала заседаний. Как бы ты это расценила? Пожалуй, это хорошо. Скорее всего, хочет установить правила общения с прессой и вообще дисциплину навести. Вот и я так думаю. Ты в среду свободна? Надо заглянуть в календарь, но, думаю, получится. Если что, подчищу дела заранее». Сегодня я дал Ройсу первую порцию сведений, по большей части материал из первого процесса. Вообще-то можно было и подождать. Да, ну зачем? Стратегия, Микки, стратегия. Чем раньше он их получит, тем лучше сможет подготовиться. Он же постарался прижать нас, требуя безотлагательного разбирательства. Ты мог бы отплатить той же монеты и не спешить открывать свои карты. Тридцать дней до суда раньше не обязательно. Лучше я потяну со следующей порции, а пока там только известные факты. В списке свидетелей есть Сара Глисон? Да, но под фамилией Лэнди, как в 86-м. Новый адрес я не указывал. Клайв не знает, что мы ее нашли. С этим будем тянуть до последнего. Нельзя, чтобы ее беспокоили. Что ты ей сказала насчет сроков и времени? Два дня на процессе плюс дорога. «С работы ее отпустят?» «У нее свой бизнес, начат всего два года назад. Есть большой проект, но особой спешки не видно. Думаю, она сможет освободиться, когда понадобится. «Вы еще в Порт-Таунсенде?» «Да, всего час, как закончили беседу, потом перекусили и устроились в гостинице. Денек был еще тот. «Завтра вернетесь?» «Собираемся». Рейс только в два, но нам еще нужно на пароме через залив перебраться, чтобы ехать в аэропорт. Хорошо, тогда позвони мне утром перед отъездом. Вдруг мне что-то еще придет в голову насчет свидетеля. Договорились. Кстати, вы там ничего не записывали? Нет, не хотели ее смущать. А на диктофон? Да нет, зачем? Ну и славно. Пусть это появится как можно позже. Ройсу можно дать те шесть фотографий с ее подписью, и хватит с него пока. И Гарри скажи, чтобы ничего не записывал. Скажу. Когда ночью или утром? Как прикажешь тебя понимать? Ничего, это я так. Ну что, вроде все? Не совсем, помолчав, сказала она. Я задержал дыхание, ощутив укол ревности. Хочу пожелать спокойной ночи своей дочери». Да, конечно, вздохнул я, расслабляясь. Передаю трубку. Фейли, поговори с мамой.